страдать надо в крови а мыть слово весь день павел ходил сумрачный усталый странно обеспокоенный. глаза у него горели и точно искали чего то мать заметив это осторожно спросила ты что паша а голова болит задумчиво сказал он лег бы а я доктора позову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 Вздрогнув, как обожженная тихими словами, приложила руку к сердцу и ушла, бережно унося его ласку. Ночью, когда она спала, а он, лежа в постели, читал книгу, явились жандармы и сердито начали рыться везде. На дворе, на чердаке. Желтолицый офицер вел себя так же, как и в первый раз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 Выло долго и однотонно, выливая в этих звуках боль раненого сердца. А перед нею неподвижным пятном стояло желтое лицо с редкими усами, и прищуренные глаза смотрели с удовольствием. В груди ее черным клубком,